мне не раз казалось. Вот такая история. Да, а знамена нам с Петей все же дали, как и обещали. Москва выразилась ясно. Тому, кто живым или мертвым, дали, не обманули. И больше никакой чертовщины со мной в моей жизни не случалось. А это белое пламя до сих пор перед глазами. Каждая щёлочка меж брёвен просвечивала, каждая дырочка от сучка выглядела словно за ней пылает белое солнце. И на самом деле, конечно, не было там ни гранат, ни керосина, ни говоря уж о динамите. Мне в жизни пришлось повидать немало и разных взрывов, и разных пожаров. Говорю вам со знанием дела, такое я видел единожды в жизни. И прекрасно, одного раза с меня хватило, во как! А кто она была, Любка, что умела и почему так смогла? Вот тут уж я голову ломать не намерен. И тогда не ломал, а уж теперь тем более. Бывает на свете всякое, в глуши особенно, Там его, как выражался один умный человек, побольше осталось. Вот такая была история. Самое интересное, судя по реакции местных товарищей, они это от старика слышали впервые, ошибиться я не могу. Потом, когда мы расходились, и они провожали меня в гостиницу, меня чуточку удивило, что никто эту историю не обсуждает. Ни в каком контексте. Каюсь, я решил над стариком подшутить, дескать, чудит ветеран, лапшу на уши вешает, в мюнгаузене подался на старости лет. И знаете, что меня проняло? Никто из троих меня не поддержал. Лица у них были, прямо скажем, странноватые. У меня даже закралась идиотская мысль, что они верят. Один так и сказал. Максиевич, конечно, человек непростой, но сколько я его знаю, никогда он не был любителем травить байки. Вот это уж точно. Не водится за ним такой страстишки. Понимаете? Сам я, честно говоря, до сих пор не знаю, как к этому мемуару относиться. Но местные опера полные впечатления старику поверили. Чёрт его знает, Часть 2. Чертовщина на войне. Капитанская дочка. Немецкий городок, крохотный, старинный, напоминавший то ли театральную декорацию к Золушке, то ли иллюстрацию из учебника по истории средних веков, достался советским войскам без боя. Немцы даже не были. и не попытались организовать там оборону. Откатились на юго-запад так быстро, что их и не увидели, не говоря уж о том, чтобы вступить в соприкосновение с арьергардом противника. Танковая лавина, броневая река прогрохотала вслед отступавшим севернее городишки, вообще к нему не сворачивая. А в городок с ходу влетели бронемашины и несколько студоров спехоты, и не встретив ни малейшего сопротивления, узрев десятки свисавших из окон белых тряпок в роли флагов, выступало всё подходящее, начиная от простыней и кончая полотенцами, обмякли. Как полагается, командир занявшего населённый пункт батальона автоматически стал комендантом города и в качестве такового приказал расквартировываться. по возможности воздерживаясь при этом от перегибов по отношению к местному населению. Осоbenных перегибов и не было. Из-за обстоятельств занятия городка не прозвучало ни единого выстрела. Ни одного фрица в форме так и не удалось увидеть, даже ни один прислоуты Вервольф не объявился, а такие обстоятельства настраивают войска на мирный лад. Городок был уж очень аккуратненьким, старинным, красивым, чтобы с ходу устраивать в нём перегибы. Почти сразу вслед за первой тройкой Бранивичков в городок довольно браво влетел запылённый Виллис с четырьмя освободителями.